74 февраля 18. -е. Сын мой, время пришло осознать уже на опыте, что значит готовность мужества, готовность насторожённости. Одним словом, что значит духа готовность быть в состоянии бодрствования постоянно. Это и есть обычное состояние архата. Иначе нельзя, ибо видна разверстые бездна и мощь тьмы и близость иррахии света мощь мы можно явить лишь победителю её тогда состояние воинствующего духа становится постоянным доспехом сознания в нём и надо прибыть до конца засыпая окружаюсь доспехом и тёмные не осмеливаются приближаться